Но читатель не должен думать, чтобы они в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера, поджав руки. Нет, Наталья принялась за рукоделие, за пяльцы. И скоро вышла разными шелками и разными узорами две прекрасные ширинки. Первую для милого супруга, чтобы он утирал ею белое лицо свое, а другую для любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему», — говорила красавица и тихонько вздыхала. Что принадлежит до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и картинки, любовался тем, что нравилось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несовершенным. Так, любезный читатель, Алексей умел рисовать, И притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его всему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означать тень сию на бумаге. Опыт был удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры. Не только дерева, но и другие предметы изображались им с величайшую точностью. Красавица смотрела на движение руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды. То рощу дубовую, то башни московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сражался с дикими зверями, ибо они, как будто бы из уважения к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего леса, не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении. Таким образом прошла зима. Снег растаял, реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкой, и зеленые пучочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домика, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга, и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое веселье!» — сказала красавица. «Мой друг, пойдем гулять?» Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли», — сказала Наталья супругу своему, «знаешь ли, что прошедшую весною не могла я без грусти слушать птичек? Теперь, мне кажется... Будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри, здесь на кусточке поют две птички. Кажется, малиновки. Посмотри, как они обнимаются крылышками. Они любят друг друга так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь. Не правда ли? Всякий может вообразить себе ответ Алексеев. И разные удовольствия, которые весна принесла с собою, для наших пустынников. Но нежная дочь, наслаждаясь любовью, не забывала и своего родителя. Алексей должен был всякую неделю два или три раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвее. Вести привозились одинакие. Боярин делал добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им, «Друзья, помолитесь о Наталье!» Наталья вздыхала и смотрела на образ.